Глава 14. Прыжок в неизвестность. Эпиграф. Очень типично. Сколько раз надо услышать фразу «Спички детям не игрушка», прежде чем поймешь, что это относится к тебе, Томас Тангор. Проснувшись рано утром, по меркам станции, конечно, хотя здесь рабочий график был разбит на несколько смен, и жизнь протекала в два режима. Одни назывались ночными, а другие дневными. У себя в спальне я никого не нашел, как, собственно, и в гостевых комнатах. А сделав запрос секретарю, выяснил, что Виктория еще не ложилась спать, а все это время провела в мэрии, налаживая работу станции. Похоже, мой вызов она восприняла очень серьезно. Но, может, это и к лучшему, так быстрее научится и больше пользы принесет. Прежде чем отправиться в путешествие, я все-таки решил подстраховаться и оставил подсказку Виктории, где меня найти. Она сработает, если я не вернусь обратно в течение нескольких месяцев, а до этого она не узнает об этом. С утра была намечена церемония принятия вассальной клятвы, после чего я отправлюсь в путешествие, со мной полетит небольшой отряд охраны, а сам корабль будет снабжен специальным исследовательским оборудованием и зондами, которые будут собирать всю необходимую для нас информацию. График был плотный, поэтому все приходилось делать практически на бегу. Сама церемония проходила в зале совета, где раньше совещались и принимали решения владельцы станции. Но сейчас, имея преимущество во владении большей частью станции и регистрацию родовых земель, я выкупаю всю недвижимость по рыночной цене и взамен предоставляю равносильную на других станциях моего королевства. Церемония ничем особенным не выделялась. Обычное протокольное событие, но вставленное с шикарной помпой. Небольшой трон, на котором сидел я, а за моей спиной стояла неизвестно откуда появившаяся Виктория. К трону по очереди подходили владельцы станции и, став на колено, давали вассальную клятву мне. После чего подписывали специальный договор, где были оговорены все условия нашего союза, включая налоги и распределение финансовых доходов. Основным условием становилось развитие систем и защита общих границ. Они еще не знали, но я уже начал выкупать недвижимость на их станциях и в ближайшие несколько лет собирался выкупить значительную их часть на подставные компании. У трех из них начнется строительство вторых станций, которые в будущем должны будут стать намного большими, чем существующие. Принуждать вассалок в продаже я не буду, просто использую свое финансовое доминирование. После церемонии был небольшой банкет, где мы коротко пообщались, и я провел более тесное знакомство со всеми своими вассалами. Сразу после завершения у меня был назначен ряд встреч, но их пришлось срочно отложить, так как первую тревожную весточку подал мистер Чен, связавший со мной. «Господин Волков, у меня для вас тревожные известия. Информация пока не подтвержденная, но мне сообщили, что на таможенной зоне был замечен корабль Центральной Империи с особой миссией на борту». Они направляются во фронтир для ареста одного аристократа по обвинению в попытке убийства Псиона и покушении на честь наследной принцессы. Кроме вас, аристократов во фронтире сейчас нет, поэтому летят они точно за вами и будут у нас в ближайшие часы. К сожалению, информацию я получил очень поздно и вам нужно немедленно покинуть систему. Мы добьемся для вас статуса неприкосновенного свидетеля по этому делу, но для этого нужно время. Если вы попадете к ним в руки... Они в любом случае вас сломают. И тогда вы станете послушной марионеткой в их руках. Нам нужен месяц или даже два на выполнение всех юридических процедур для предоставления вам статуса неприкосновенности перед любыми органами власти Содружества, включая Империю. Мы не думали, что они пойдут на такой беспрецедентный шаг. Хуже всего, что они летят в составе двух новых крейсеров, четырех эсминцев и двух десантных кораблей. Защиту вашей станции они взломают за 10 минут. Опять 5000 десантников за полчаса возьмут всю станцию под контроль. Вам здесь от них не скрыться, поэтому лучше всего бежать. Но есть вероятность, что они смогут последовать за вами и очень быстро вас нагонят. На всех крейсерах Империи установлены следящие устройства, и в течение суток они могут проследить за прыжком в гиперпространстве, прыгнув по оставленному вашим кораблем гиперследу. Можете попробовать прыгнуть вдоль границы Содружества на месте или два, чтобы к моменту вашего выхода из гиперпространства У вас уже был судебный иммунитет. Спасибо за новость и совет. Именно так я и сделаю, сказал я, после чего связался с Орловым и передал ему наш с банкиром разговор. Пока я разговаривал, у меня в голове уже созрел план действий. Какие будут указания? Спросил майор. Во-первых, готов еще два корабля. Тот, на котором мы летели к клану, он с моей охраной и неизвестным скафандри скафандре отправится, как и предположил банкир, в длинный прыжок сроком на два месяца. после чего он должен прыгнуть обратно. Второй, небольшой корабль, прыгнет на месяц в другую сторону вдоль границы Содружества, ну а третий прыгнет по моим координатам. Кроме вас, этих подробностей никто не должен знать. На исследовательский корабль я попаду через наружный шлюз, пройдя по поверхности станции. Запланируйте маршрут ремонтников, чтобы не выглядело необычным. Вас, как я понял, Псион не прочитает, у вас защита стоит. А вот для остальных подкиньте невзначай информации только по минимуму, чтобы они полетели по ложному следу. Отбыть и через час. Сразу после этого дождетесь прилета имперских кораблей, и вместе перехода нашего перехода взрывайте гиперпространственную мину, которую мы взяли у генерала. Это поможет спутать координаты и задержит их почти не сутки. Хотя уверен, у них есть чем нас удивить. Империя на порядок опережает те технологии, которые есть здесь. Раздал я указания. Дальше были спешные сборы. и я коротко простившись чуть ли не бегом отправился на свой корабль небольшой корабль универсального класса способный нести в своем трюме несколько более мелких кораблей или шатлов экипаж восемь человек моей охраны еще двадцать ну и конечно я переодевшись в старый скафандр ремонтников я отправился по поверхности станции в сторону пришвартованного корабля по дороге задерживаясь и проверяя работу внешних эмитеров силового поля установленные на обшивке станции. Через 40 минут я зашел в техническое помещение, откуда перешел в шлюз, где меня ждал двойник, который продолжит работу после меня. По короткому техническому переходу добрался до ангара и, как только дали сигнал, метнулся к посадочной палубе в открытый трюм корабля. На это время системы слежения отключились и заметить это будет очень сложно. Старт начали через еще 20 минут, одновременно с еще тремя кораблями. Два будут имитировать мой побег, один отправится на границу Содружества, в таможенную зону на разгрузку. Успели мы вовремя. Когда мы начали разгон для перехода в гипер, было зафиксировано возмущение темпорального поля, свидетельствующее о входе в систему большого количества кораблей. Мы тут же совершили прыжок, а судя по показаниям и всплеску гиперполя, за нами тут же взорвали специальную мину, которая внесла хаос в гиперпространстве. Это, конечно, было опасно, но мы решили пойти на такой риск. Уж очень мне не хотелось попасть в руки имперцев. Я чувствовал, что живым от них уже не выйду. Дальше следовал длительный переход в течение трех дней, где мы совершим настройку на новые координаты, и я оставлю еще одну минус таймером. Это наверняка смажет все данные о нашем следующем прыжке. Планов на полет, кроме учебы, у меня не было, и я, улегшись в капсулу, занялся изучением баз, которые до этого считал ненужными. В первую очередь я начал изучение баз, способных помочь мне с выживанием на планете. А так как я не знал ее параметров, то пришлось брать самую расширенную версию. Закупка проводилась через подставных лиц и разными людьми, которые не знали, для кого они предназначаются. Я решил немного подстраховаться и переплатить за эту услугу, но сохранить свои интересы в тайне. Выживание в пустынной местности, в болотистой, на воде и под водой, в ледяной пустоши и в аномально жаркой пустыне. Все как минимум нужно изучить до третьего уровня. Также навыки общения с аборигенами и варианты налаживания контакта с любыми представителями человечества, начиная от аристократов и заканчивая бандитами, пиратами и работорговцами. Как оказалось, на рынке очень много нестандартных предложений по базам данных. Я набрал очень много, казалось бы, ненужных баз, но это только на первый взгляд. Скалолазание, система задержки дыхания и дыхательная гимнастика, Это позволит находиться долго без воздуха, проведя правильную циркуляцию легких по особой системе. Иногда 10-15 секунд могут стоить жизни, а здесь речь идет о минутах. Кулинария в экстремальных условиях, как распознать, что съедобно, и как проверить на себе, что можно попробовать съесть, а что смертельный яд. Туда также входит огромный перечень ядовитых растений и животных. Изготовление оружия из подручных материалов, ловля рыбы и охота. с большим перечнем всяких ловушек и приспособлений. База навыков владения всевозможным стандартным оружием, от простой трубочки для сока, полотенца и заканчивая обычным камнем. Эта база была очень большой и состояла из нескольких частей, поэтому я для начала изучу минимальный уровень по всем, а потом посмотрю, что мне действительно нужно. К этим базам я добавил кучу простейших баз, которые используют обычные люди низшего класса. Коммунальщик, специалист по сетям. Помимо этого, набрал огромное количество низкоуровневых, до второго ранга включительно, баз по различным предметам, научным работам, управлению всевозможной техникой на начальном уровне. К примеру, геликоптер я смогу поднять и посадить, ну и немного пролететь, что уже немаловажно в будущем. Помимо этих программ, смог достать несколько армейских баз, правда они специфические, и не все поясняют, так как их изучать нужно комплексно, но зато, как оказалось, Там содержалось много информации, которую я, проанализировав, пришел к выводу, что изучать эти базы опасно, если их не прогонять через специальный фильтр. Так сказать, отсеять шумы, а именно закладки, которых в этих базах очень много. Только вот, чтобы понять это, нужно изучить не одну базу, а именно комплекс баз, набор, после изучения которого поведенческие рефлексы существенно меняются. Это натолкнуло меня на мысль, что подобные закладки могут быть заложены во всех базах, в том числе и тех, кто имеет широкое распространение. Не зря же для аристократов сделаны отдельные базы знаний, которым у меня пока нет доступа. Но этот анализ так просто не произвести. Здесь, если и есть закладка, то сделана она очень хитро. Одним словом, чем заняться во время полета мне хватало. Я даже не успевал осознать, что изучил, как приступал к изучению следующей базы. Как обычно, я выбрал очень напряженный график и занимался изучением на максимуме своих возможностей, иногда делая перерыв на полноценный сон. Когда корабль вышел в промежуточной точке, я как раз отдыхал, поэтому меня разбудили. Я отправился осмотреть параметры системы, в которой мы оказались. Именно здесь раньше находился стационарный спутник сбора информации, исполняющий еще и функцию маяка. Новый маяк в системе так и не установили, так как за эти годы перешли на новое оборудование, требующее меньшее количество точек привязки, и многие спутники постепенно выводили из строя. Ничего примечательного в системе не было, и мы, оставив мину, совершили прыжок по координатам, которые я ввел. Дальнейший полет продолжался двое суток, и я уже не ложился изучать базы, а отсыпался и готовился к предстоящей миссии. Что нас ждет в системе, мы не знали, поэтому готовились к самому худшему варианту. Обладание системой с планетой, приспособленной для жизни человека, стоит очень многого, и люди не захотят видеть посторонних, чтобы не делиться находкой. Это могут быть пираты, представители какого-либо государства и содружества, да кто угодно. Те же корпорации не откажутся от обладания ей. Да и еще в данных, полученных от автономного разведчика, были сведения об аномалии и сложных условиях в точке перехода. Сразу после подлета к планете планируется вылить на нее, на шаттле в половинчатом составе. Второй шаттл останется на подстраховке. Корабль для спуска на планету загрузили возможным оборудованием для замеров и проведения исследований. Судя по снимкам и показаниям спектрального анализа, атмосфера пригодна для жизни, и есть снимки человекоподобных существ, возможно людей. Видны небольшие строения, скрытые в джунглях. У планеты зафиксировано мощное магнитное поле, поэтому пришлось надеть универсальные скафандры повышенной защиты от многих агрессивных сред. Что-то настораживало меня в изученных отчетах. но понять, что именно, я не мог, хотя и пытался прибегнуть к разделению сознания и слиянию обоих сознаний в одно с целью повысить уровень интеллекта, но добился только сильной головной боли, поэтому оставил это занятие. Но беспокойство не оставляло меня, поэтому, по моему указанию, шаттл загрузили по полной, в том числе и продуктами. Начало экспедиции сразу началось с проблем. Выход из гиперпространства произошел позже расчетного времени, точнее будет сказать, что наш корабль в буквальном смысле выплюнула из гиперпространства. И хуже всего то, что нас выкинуло рядом с планетой, что противоречит всем правилам полета в гиперпространстве. Такого просто не могло быть. Нас должно было разорвать или притянуть к планете. Но все обошлось общим сбоем. Все системы корабля показали перегрузку и отключились. После чего команда сразу же произвела перезапуск всех систем, но даже перезагрузка произошла с третьей попытки. А оба реактора хоть и работали практически в холостую, показывали нагрузку в 40%. Господин, фиксирую непонятное излучение от планеты, у которой нас выкинуло. Оно поглощает энергию. Точно сказать не могу. Возможно, даже оно подавляет действие реактора и других энергосистем корабля. Такого еще не встречалось, и Искин говорит, что это противоречит всем известным физическим законам. Прямая угроза миссии есть? спросил я. «Если излучение останется на прежнем уровне и не давать полную нагрузку, то угрозы нет. Просто нужно учитывать это в наших расчетах. Возможно, на планете связь и энергетическое оборудование будет плохо работать», сообщил бортовой инженер. «Подготовьте зонды к высадке на планету. Пусть делают контрольные замеры на разных высотах. Все энергозатратные исследования оставить напоследок. Учтите в расчетах повышенное энергопотребление и перепрограммируйте их». Если надо, снабдите дополнительными источниками питания, там ведь данная функция предусмотрена, спросил я. Я могу одновременно подключить два источника питания, этого должно хватить, только срок работы будет не сутки, а 12 часов. Сократите срок до 6 часов, а запас мощности увеличьте еще в два раза, отдал я указание. Перепрограммирование и переподсоединение батарей заняло полчаса. за время которых происходило обследование системы, в которой мы оказались. Звезда была очень активна. По яркости раза в два больше стандарта, которым, скорее всего, являлось Солнце-Земли. Точных данных, откуда пошли классы измерений, уже нет, но по спектру и другим показателям, очень похожие на использование системы, схожей с той, которая была в моем мире. Шесть спутников у звезды, и как раз у шестого мы и находились. Почему нас выкинуло именно здесь, было непонятно. Возможно, излучение планеты влияло и на гиперпространство. В остальном планеты были очень жаркими и, судя по спектральному анализу атмосферы, непригодными к жизни. Хотя на пятой планете и была атмосфера, но температура на поверхности была крайне высока. Как только зонды были готовы, я отдал команду на их запуск, после чего три зонда отделились от корабля и устремились к планете.